Сергей Татур метр за метром. Ярослав прекрасно сознавал тоскливую безысходность своего положения. У него было достаточно времени, чтобы убедиться в этом. Один в окружении пиков Тянь-Шаня, вдали от посещаемых туристами мест, он понелепый случайности очутился на крошечном уступе площадью едва ли в половину квадратного метра. Хотя, если смотреть правде в глаза, не случайность подвела его, а сама надиёрность. Необузданная натура часто забрасывала его в места дикие и нелюдимые. Одиночество было дорого ему обострённой работой мысли и устремлённостью в дали дальние, ничем не сдерживаемой. И вот теперь он был напрочь отрезан от мира обитаванного. И что дальше? Но он радовался этот замкнутый мечтатель, что жив И не погиб 2 часа назад, когда громкоголосый ручей привёл его к краю пропасти. Поток не свергался вниз пенным водопадом, а он имел неосторожность заглянуть, куда же падает вода. Небезна вскружила ему голову, и не ветер неожиданным порывом подтолкнул спину. Он просто подошёл слишком близко к краю, уверенный в себе, отвергающий опасность. О dereвиневшие ноги заскользили по гладкой, покрытой слизью кромке скалы, Он почувствовал, что скользит вниз, и попытался отпрянуть назад, но отполированный водой камень не мог служить опорой. Тогда он перевёл взгляд в зияющий провал, куда низвергался водопад. Там было темно, как в пещере. Он привык смотреть опасности в лицо. Взгляд его остался твёрд, а реакция мгновенна. Он успел заметить, что чуть правее, в 3 метрах ниже, прямо из скалы, растёт уродливое дерево-карлик. Он оттолкнулся вправо, и растопырил руки и ноги. Реакция спортсмена спасла его. Он задержался в ветвях, подмяв половину из них и едва не переломив хрупкий корявый ствол. Деревце резко качнулось вниз, хрупнуло, но спружинило, не надломилось. Это была береза. Ярослав, оглушенный падением, медленно сполз на уступ, а выпустил влажный ствол из объятий, только придя в себя. «А я везучий!» подумал он почти с удовольствием, разглядывая ободранные сучами руки. И чертовски везучий. И мне должно благодарить и славить бога, а не любоваться своей снаровкой. Но я по инерции глажу по головке себя и только себя. Ведь любой другой на моём месте уже превратился бы в мешок костей и мяса. Какой же я дурак, боже, прости меня, что я такой дурак, и излечи меня от моей самонадеянности. Сердце честило, волнение не улегалось. Ещё ни разу он не был так близок к смерти. Однажды он вступился за женщину, которой грубо приставал один парень, и парень занёс над ним нож. В другой раз он наступил на провод высокого напряжения. Хамовитого парня он свалил безжалостным давно отработанным ударом в живот и оставил валяться на тротуаре. От провода же его оттащили уже потерявшим сознание, и он на всю жизнь запомнил, что к голому проводу Лежащему на земле нельзя прикасаться. Сейчас ему снова повезло. По независящим, можно сказать, причинам. Это и пугало. Но надо было придумать, как выпутаться из этого плена. Как спуститься вниз или подняться наверх. Свесив ноги и опершись спиной холодную, без щелей и выступа в стену, Ярослав стал искать выход из-за подни, в которую его завела глупая самонадеянность. Приютивший его уступ был маленьким чудом природы. На 10-метровой высоте из малозаметной щели выпирала береза, неказистая, кривая, карликовая, уже отживающая свой век. Часть сучьи взгнила и отпала, и ствол толщиной не более 15 сантиметров в местах, где отпали сучья, тоже был тронут гнилью. Корни, тесно выпирая из расщелины, задержали немного почвы. Благодаря этому юноша мог сидеть или стоять, лечь же было негде. Слева падали белые струи. Они разбивались внизу с глухим шумом, и между ними и стеной было ещё пространство, тёмное и сырое. Сюда только по утрам заглядывало солнце, заставляя сверкать водяную пыль. Всё остальное время суток здесь властвовал полумрак или полный мрак, а второй постоянной хозяйкой была сырость. Ярослав сейчас был особенно чувствителен к сырости, так как отдал много энергии Ледники дышали ему в спину. Холодный воздух стекал вниз, и он никак не мог согреться. Но он знал, что не замерзнет. Было лето, а он все же не какой-нибудь неженка. Он взглянул на часы восемь вечера. «Еще час будет светло», — отметил он и поежился. Очередной порыв ветра принес с собой мельчайшие брызги, серебристую водяную пыль. Гиблое место. От него так и веет безысходностью. А если смотреть снизу? Он представил, как эффектен водопад, дробящийся камни, и эта деревца, присосавшееся к скале, и чёрный выпеленный потоком колодец, и разозлился на себя за пустую мечтательность. Тут была нужна верёвка, обыкновенная, прочная верёвка, такая, на которой хозяйки в своих дворах сушат простыни и пододеяльники. Всё остальное не выход. Верёвки у него не было. Но за спиной болтался крепкий брезентовый рюкзак с бутербродами и флягой, и кроме того была одежда: китайские брюки, очень плотные, клетчатая рубашка, тоже почти новая, и шерстяной свитер. Он достал свитер и надел поверх рубашки, и ему стало лучше. Остальное снаряжение ждало его внизу, где протекал Чаткал и велась тропа, и где изредка встречались люди: чабаны, пасечники и геологи. Ярослав знал, что надо сделать. Он разрежет рюкзак и брюки на ровные полосы и свяжет из них верёвку. А чем он разрежет рюкзак? Пальцем? Ножа у него с собой не было, но было приспособление для открывания консервов и ложка из нержавеющей стали. Открывашка ни на что другое не годилась, а ложку вполне можно было превратить в нож. Он сточит у ложки ручку и образовавшимся лезвием разрежет материю на ленты. Решив так, он обрёл спокойствие. Но впереди была ночь, а ему надо было не уступить ночи. Сегодня уже ничего не удастся предпринять, а по утру то, что он вырвется из плена, подразумевалось само собой, ведь он крепкий парень, никакой не бы нытик и неудачник. Ярослав встал, проверяя, нельзя ли по дереву вскарабкаться наверх. Сильные руки обхватили мокрый ствол, листья оставили на его лице следы влаги. Нет пути наверх не существовало. Макушка дерева была всего на всего вровень с кромкой пропасти, а на макушку нельзя опереться, и ни одного выступа, ни единой щели. Он бы на руках подтянулся, будь за что ухватиться. Путь наверх был закрыт. Он знал это после секунды падения и не огорчился, когда это подтвердилось содручающей очевидностью. Надо поесть ужина, никто не отменял. Конечно, хлеб и колбаса были бы куда вкуснее если бы он сидел у вечернего костра, и трудноразрешимые проблемы не отравляли его существование. Поев, он захотел пить и экономно отпил из фляги. Утром он тоже захочет пить. Обхватив руками колени и пригнув к ним голову, Ярослав приготовился ждать рассвета. Так казалось теплее. А близ него медленно убывал свет дня. Солнце в последний раз плеснуло свои лучи на ледники противолежащего хребта такого же внушительного, как и тот, который он штурмовал сегодня. Он боялся холода ночи, боялся загадочного мерцания звёзд, когда каждая звезда видна чётливо и словно заглядывает в душу, словно зовёт в безбрежность других миров, в которые пока проникают одни фантасты. Замёрз снова подумал он меняя положение тела. Он не мог вытянуть ноги и полностью расслабить мышцы. И потому ощущение усталости, ощущение несвежести тела не проходило. Опять повеяло сверху от ледников. Ярослав не мог разжечь костёр, хотя в кармане брюк лежали спички. На деревце не было ни одной сухой ветки. Отмирая ветки сгнивали в жемчужной пыли водопада и развеивались в труху, да и место для костра крошечный уступ ему не предоставлял. Ни в ладонью же зажегать огонёк. Свет всё истончался, становится одинаково слабым и трепетным во всех направлениях. Ярослав не заметил, как солнце сошло с самого высокого пика. Когда он оторвал голову от колен, сумерки везде имели одинаковую плотность. Он закрыл глаза, хотя знал, что немыслимо заснуть в его положении. Он долго просидел с закрытыми глазами, радуясь покою, но затекли ноги, заныла спина. Поморщившись от мурашек в ногах, он привстал. Кругом была ночь неожиданное полное и земля казалась чернее неба на земле всё сливалось в неразличимое и плотное во мрак непроглядный а в небе пылали полыхали дивные звёздные костры здесь не луга пахнут не хуже весеннего сада почему-то подумал он вспоминая как карабкался вверх по крутому зелёному склону и дышал ароматом густых пряных трав Травы были необычно высоки и такие сочные, что Ярослав потом спускался по травяному склону, как на санях, сев на корточки и управляя спуском руками. Если бы он послушался голоса разума и остановился у ледников, а не попёрся выше, он бы не выдохся в разреженном воздухе и сейчас сидел в долине и проверял костру свои впечатления, умиротворённый и довольный. Но он, как очарованный фанатик, карабкался всё выше и выше, полагаясь на железную выносливость тренированного организма. Начав восхождение в 6:00 утра, он долгое время не чувствовал усталости, и лишь у самого перевала понял, что устал. У него временами начинали дрожать ноги. Он и сейчас не жалел о том, что ценой кропотливых усилий преодолел казавшуюся неприступной цепь серых скал, загромождавших подходы к вершине. Скалы с плашной ширенгой причудливо выпирали из склона, нарушая его доступную крутизну, и вместе с ледниками и осыпями тянулись почти до вершины. Собственно, хребет не имел заметной вершины. С перевала открывался обзор и какой, на все четыре стороны света. И Ярослав лез выше и выше, всем телом вжимаясь в скалу. Он редко рисковал, ведь в случае несчастья ему не на что было рассчитывать. Он ощупывал каждый выступ выветрившейся скалы, убеждаясь в надёжности опоры. Скалы порядком помучили его, пришлось пару раз возвращаться из тупиков, менять направление. Но зато когда с высшей точки хребта ему открылась горная страна во всём своём простирании, с ширенгом вершин справа и слева, со змеяющимися вниз ледниками, с белёсыми ручьями по распадкам, он замер от восторга. И долго стоял потрясённый. Он знал, что всю эту красоту он не запомнит, не вберёт в себя, но он очень хотел этого. Он не замечал пронизывающего ветра и того, что солнце почти не греет, небо имеет примесь неземной черноты, а с лица его капает счастливый трудовой пот. Это было зрелище доступное немногим. Первозданный простор ошеломил его. Он не знал, в какую сторону обратить взор, запомнить же всё то, что ему открывалось, Было невозможно. Пожалуй, запомнить можно было только одно само впечатление от пребывания на высоте. На вершине он просидел около часа. Ветер дул ему прямо в лицо и был осязаемо плотен. Временами ему казалось, что он стоит на крыше поезда, который мчится по очень высокой насыпи, такой высокой, что предметы, находящиеся далеко внизу, от скорости поезда не меняют своих очертаний. Высота кружила ему голову. Витяна была такая желанная. Спускаться не хотелось, и не оставь он внизу спальный мешок, он бы заночевал на вершине. Его всегда манило провести на вершине ночь, на вершине или на перевале, совсем рядом со звёздами. В какой-то момент он решил так и остаться на вершине и присмотрел расщелину в скале, куда не задувало. Но голые утёсы ночью были бы безжалостны, и он передумал и стал спускаться. И вскоре у него начали деревенеть ноги. Когда он достиг пояса арчевых лесов, у него опять возникло искушение забраться под пышную, низко пригнувшую ветви арчу, наломать сухих сучьев, запалить костер и провести ночь наедине с костром, близкими ледниками и своими мыслями. С этими приятными, чрезвычайно тактичными собеседниками ему никогда не было скучно. И все-таки он продолжил спуск, надеясь засветло добраться до своей стоянки. Теперь он видел, что не всё правильно рассчитал и ошибся, особенно во времени и в своих силах. Как хорошо было бы расположиться под раскидистой арчой у костерка, который вполне мог заменить спальник. Он поёжился. Он ничего не мог противопоставить холоду. Сара и одежда мешала согреться. Зажёг спичку, только начало одиннадцатого. Вспомнил, что при падении не испытал ни страха, ни тоскливого замирания сердца. Зато не упустил единственного своего шанса и теперь пребывает в промежуточном, в подвешенном состоянии. Оно же интересно в том смысле, как всё это обернётся дальше. Ограничит ли матушка-природа одним назиданием и укоренинной улыбкой, или спросит с него куда более строго. Да, матушка-природа могла спросить с него и так, что этот его экзамен окажется последним. Ерослав был доволен, что хладнокровие не покинуло его, что он не паникует. Он невольно сравнил себя со сверстниками. Дух соперничества был силён в нём с детства, но не заключал в себе зависти и злорадства и потому не причинял ему особых неприятностей. Он увидел в случившемся подтверждение своих лучших качеств. Он обязательно выберется отсюда. Другого просто не дано, ведь нельзя уходить из жизни так рано и так нелепо. А тут ему вспомнилась другая картина, когда его ударили не в бровь, а в глаз. Ярослав индивидуалист, запальчиво бросил ему на студенческом собрании Паша Остраухов, друг называется. Или и вправду друг? Он живёт вне коллектива. Он коллектив не уважает, продолжал витистовать Пашка. Он всегда сам, везде сам. Вывел формулу: В беге побеждает быстрейший, в борьбе сильнейший, и ей поклоняются. Запрограммировал себя на личный успех, на карьеру, а других целей перед ним нет. Когда-нибудь он больно споткнётся об этот свой махровый индивидуализм. После таких эмоций да ещё на студенческом собрании Ярослав охладел к своему лучшему другу. Но та сцена принародного клеймения в грехе смертном индивидуализме глубоко запала ему в душу. Вздор, кваканье лягушки в спящем царстве, протестовал он против этого обвинения. Но он протестовал один, ибо никто за него не заступился, никто не подтвердил его право быть самим собой. Однако что неправильного в формуле: в беге побеждает быстрейший, в борьбе сильнейший? Или в человеческом обществе всё ещё сильны условия, позволяющие побеждать не самым быстрым и не самым сильным? Тогда у этого общества впереди не самые лучшие перспективы. Он много размышлял над всем этим, обосновывая свою точку зрения и пытаясь посрамить ретивого оппонента. Да, он жаждал успеха и стремился к нему, но свой успех он видел прежде всего в том, чтобы стать лучшим в своём деле. Что здесь не так? Что здесь нельзя принять? Разве жизнь не тот же бег, но только с сотнями препятствий? И не та же борьба, но без строгого регламента. Какой ханжа этот Пашенька. Подошёл потом и заявил, что поступил так для его Ярослава пользы. Ну, молодец. Врезать бы ему апиркотик, чтобы поиздевался в лежачем положении. Прости, Паша, но мне притят твои громкие слова и сопливая бездеятельность, сказал он в ночь, адресуя упрёк свой почивши на лаврах природе. Мне ужасно надоели все ваши товарищам самольцы, громкие слова, которые вы говорите часами. За ними пустота и маразм бездеятельности, и я, Паша, посрамлю тебя, а не ты меня. Я поднесу тебе на блюдечке свою правоту, только ты её в упор не разглядишь, потому что тебя ведут за ручку с первого класса и всю жизнь будут вести. Ты, Пашенька, маленький, ведомый человечек от дня своего рождения, ведомый и до последней черты. Как раз сейчас Ярослав очень нуждался в помощи, но мог полагаться только на себя. Да. Индивидуалист, повторил он уже с глухим раздражением. И ничуть не стыжусь этого. Был, есть и буду. И своего добьюсь. Ночь и холод Его сегодняшние оппоненты ему не возразили. Они не возражали. Они обволакивали и всё более давали о себе знать. Впору однако было злиться на самого себя, ситуация в которой он оказался, руки помощи со стороны не предполагала. Он обнял деревце и задремал, точнее, забылся. Открывая глаза, чувствовал вялость и апатию, и что ему холодно. Сказывалось всё неудобство скрученного положения. Он знал, что если отпустит ствол, то упадёт вниз от нечаянного движения, и он крепко обнимал деревце. Балансирование на грани сна и яви продолжалось до глубокой ночи. Когда он окончательно закоченел и понял, что больше дремать нельзя, он зажёг спичку. Начало третьего. Пытка в самом разгаре. Холодный воздух стекал по ущелью и прохватывал до костей. Ему казалось, что он раздет совершенно и только что вылез на берег из реки, которая вздулась от растаявшего снега. Он стал делать согревательные движения. Тело не почувствовал, но все движения удавались. Промозглый ветер от вершин вниз выдувал остатки тепла из-под влажной одежды. А звезды смеялись над ним, далекие и яркие. Вглядываясь в призывное мерцание чужих миров, он ощущал дыхание иной, неземной жизни совсем не похожен на земную и был солидарен с нею, хотя и не мог представить себе, какова она. Но холод не позволял серьёзно поразмыслить на эту увлекательную тему. Эта отвратительная водяная пыль её нисколько не убавилась в воздухе. Ярослав подумал о другом. Забывшись, он явственно увидел юное девичее лицо, обрамлённое светлыми кудрями, Ее звали Анна. Банальное имя. А вот банальных поступков эта девушка не совершала. Она их стеснялась изначально. Она была великая выдумщица и всегда поступала по-своему. В непредсказуемости, в любви к неожиданным поворотам, подчас головокружительно крутым, и была ее прелесть. Он прекрасно знал, что ни у него одного тревожно замирает сердце при ее появлении. Какие бездонные у нее глаза в них не бывает грусти, словно она выговорила у жизни право без конца купаться в веселье. Она не просто обжигала взглядом, она заглядывала в душу и задерживалась в ней, чтобы похозяйничать. Ради неё он вырвется из этого плена. Ради того, чтобы быть с ней, поправил он себя. Она сейчас далеко, в залитом огнями городе. А может, еще стоит у калитки и какой-нибудь пылкий юноша пытается ее убедить в своем превосходстве над всеми прочими. Он вздрогнул. Так он не хотел этого. Но что он мог? Да. Что он мнит, что он мнит? В сущности, он ей чужой. За годы совместной учебы они едва перекинулись парой слов. В ее присутствии Ярослав стеснялся и терялся, как никогда. Был сам не свой. На лекциях садился немного сзади и сбоку Анны и смотрел на неё, смотрел долго, неотрывно, мало слушая преподавателя и мечтая о тех совершенно особенных днях, когда она будет с ним рядом. Очень часто ей прямо на лекции посылали записки. Она разворачивала их тонкими пальцами и читала. Эти записки мучили его, но сам он ни разу не отважился написать. Во всём, что казалось Анне Ярославу охватывала почти непреодолимая робость, словно ему свыше было запрещено влюбляться. Что он знал о ней? Знал, что до последнего времени никому из сопровождавших она не позволяла брать себя под руку. Он не просто поклонялся её редкой красоте, он жил ею. И её бы тронуло то, как он её обожает. И вот при ней Паша Остраухов назвал его замшелым индивидуалистом, а она промолчала, как промолчали все прочие. Мечтая о ней, он желал ей нехитрого человеческого счастья и неувядающей красоты. А она в ответ улыбалась из глубины его самого и многое обещала. Он понял, что это наваждение. Ему очень, кстати, явился её образ, будто утро наступило, будто солнышко проклюнулось сквозь густую облачность. Анна же и он знал-то хорошо, едва ли одну из своих чарующих улыбок предназначала ему. Она улыбалась жизни синему небу себе, единственной и неповторимой в этой жизни. Собою она очень гордилась. «Анна», — произнес он шепотом, — «ты ничего не знаешь про меня. Ты не знаешь, что сейчас со мной, и не надо тебе ничего знать. Я сам влип и сам буду выпутываться». Как бы заснуть ещё подумал он. Свернуться калачиком мало места, а не поспишь, и весь день будет не свежая голова. Холодом потянуло сильнее, реще. Закрыв глаза, он не получил облегчения. Рассвет начнётся через 3 часа, а когда потеплеет? Солнцу придётся заглянуть за хребет, чтобы принести тепло в этот сырой колодец. Ничего, он потерпит. 3 часа это не так уж много. Вторую ночь нет луны. Всё вокруг чёрное, до самых звёзд. Наверное, всё же не следует бросать вызов природе в одиночку. Вот что из этого получается. Он попал в беду потому, что был слишком самонадеен. По делом же. Он потянулся, движение далось ему с трудом, а он так надеялся, что ночь восстановит его силы. Он уже не чувствовал холодно ему или нет. Надо согреться, немедленно согреться. Он достал ложку из нержавеющей стали, ложку, которая должна стать ножом. Пальцы едва сжимали её, и он с минуту растирал их. Шнурком от ботинка он привязал ложку к ладони, чтобы случайно не бросить её вниз. И к шуму водопада присоединился сторонний шаркающий звук. Он водил ложкой по скале, стачивая её до остроты лезвия. Из ложки, точнее, из её ручки получится нож а ножом он разрежет рюкзак и брюки на ровные полосы, и эти полосы, связанные вместе, составят верёвку, а верёвка Ярослав думал о новом дне, который принесёт освобождение, и мрак ночи пронзал звук металла, трущегося о камень. Нержавейка поддавалась туго, но сейчас это было ему на руку. Он согревался. Со скалы сыпался мелкий порошок, его обволакивала водяная пыль. Он воспрянул духом. Бесчувственность тела сменилась ноющим одеревенением. Нет, организм не изменил ему. Взбодренная кровь теперь доносила тепло до кончиков пальцев. Вначале ему еще хотелось покоя, сладкого полусна. Но он заставлял себя с силой водить рукой вверх и вниз, вверх и вниз. Ложка нагрелась, потом стала обжигать руку. Но металл сглаживался слабо. Признаки лезвия не обозначались. Не беда. «У него есть время», и он принялся за дело с новой энергией. С той же настойчивостью, с которой он штурмовал хребет, он стачивал с ложки лишнюю сталь. Случалось, он забывался, а когда вновь приходил в себя, видел, что не прерывал своего занятия. «Еще немного», — успокаивал он себя, «и ночь останется позади, еще немного, еще совсем чуть-чуть». Работа изгоняла апатию из скрученного в неудобном положении тела. Холод не подавлял боль его существа, и снова к нему пришла Анна. Она предстала перед ним из мрака ночного, и луч прожектора, который её сопровождал, замер, когда она остановилась. Ярославу нравилось это игровое ображение: мрак, промозглость и эта девушка, как избавление от всего нежданного, негаданного. Ирослав вспомнил, как год назад танцевал с ней. Второго такого вечера у него не было. Он пришёл тогда ради неё. К выступлениям сокурсников и танцам вообще он был равнодушен. Концерт художественной самодеятельности длился долго. Она то смотрела на сцену, загоревшись и слегка подавшись вперёд, то шепталась с подругами. Наконец выступления кончились, и зал быстро освободили для танцев. Он стал неподалёку от неё, несколько позади, чтобы никто не подумал, что он здесь ради неё. Сколько же в нём было мальчишеской незрелости и стеснительности, зачем, откуда. Другие юноши действовали куда как бойко, не стесняясь высветить и обозначить предмет своего влечения. И когда грянула музыка, кто-то мгновенно подхватил её, и они закружились, красивые и молодые. Ярослав не жаловал танцы. Он не верил, что танцплощадка может подарить ему невесту. Но когда он увидел, что Анна ни с кем не танцует дважды, в нём стала крепнуть решимость пригласить её тоже на один танец. Решившись, он подошёл к ней, поклонился и чёпорно произнёс, игнорируя обмирание души: "Разрешите, пожалуйста". Она медлила с ответом, раздумывая. Удары сердца стали отдаваться в кончиках пальцев. Оркестр играл танго, то есть медленный танец. Это он умел. Наконец Анна подняла на него большие, всё понимающие глаза. И этот влюблён было запечатлено в них и обращено к нему. Она согласилась. Но он увидел, что в её согласии преобладала инерция, и не было того трепета и подъёма, которые переполняли его грудь. Они заскользили по кругу. Это был долгий, мучительный танец. Анна обдавал его холодом независимости. "Тяжело быть такой красивой?" вдруг спросил он. "Очень", тотчас ответила она и стала неудержимо краснеть, наверное, от проникновения в её тайну. Об этом меня ещё не спрашивали. "Я почти ежедневно отказываю кому-нибудь в дружбе. Значит, сегодня мальчиком для битья буду я?" предположил Ярослав мальчиком, которому откажут. Значит, согласилась девушка без ужимок. Я всё равно счастлив, объявил он после некоторого замешательства и опять он удивился своей смелости. Он полагал, что не сможет произнести ни слова, а будет лишь смотреть на неё, смотреть и запоминать. Не надо об этом, испуганно попросила она. Прошу вас, не надо. Давайте просто танцевать. Хотите, я открою вам свою тайну? Вы не рассмеётесь? Я мечтаю полюбить первая. Мечтаю, чтобы человек, которому я признаюсь в любви, не любил меня и даже не обращал внимания, а потом полюбил сразу и навсегда. Чтобы потом было как в мудрой сказке Александра Грина. Они любили друг друга долго и счастливо и умерли в один день. Интересная мечта. Согласился Ярослав и больше не произнёс ни слова. Он ощущал под ладонью ускользающую упругость её ладного тела. Музыка вызывала тревожные ассоциации с порывами осеннего ветра. Танец всё не кончался. Ярослав готов был провалиться сквозь землю, а Анне было не легче. Наконец прозвучали заключительные аккорды, и он подвёл девушку к подругам. Анна была задумчива и казалась расстроенной а ведь каждая из подруг мечтала поменяться с ней местами, не зная, что Анна согласна. Дома он долго не мог прийти в себя, а Анна после этого вечера странно посматривала на него, словно ожидала следующего шага и следующего слова. Чувкое сердце подсказывало ей, что он любит, но она ещё не была готова ответить взаимностью. Он же больше не подходил к ней, И её женское любопытство вскоре иссякло, точнее переключилось на новых людей и новые впечатления. Почему он не переступил черту, проведённую ею? Не увлёк её за собой, как подобает сильной натуре? Почему поставил её право самой выбрать свою судьбу превыше всего? Вершины гор чётче обозначились на потеплевшем небе. Ярослав пристально оглядел восток. Рассветало звёзды блекли и гасли на глазах. Он подумал о своих однокурсниках, парнях беспечных и неприхотливых. Почти все они были весельчаки и большие охотники до развлечений. Они быстро разглядели его силу и искренне к нему потянулись. Он же, не разделяя их тяги к развлечениям, взаимностью не ответил. Свои чувства предпочитал хранить при себе, раскрыться не торопился. Душа не для посторонних, И даже не для друзей, считал он. Это, конечно, сказалось на их отношениях. Неизбежно пришло охлаждение. Кого-нибудь из них он мог бы взять с собой в горы, того же Павла, например. Но он хотел полного, никем не нарушаемого единения с природой. Такого единения, когда мешает даже присутствие друга. Что-то неуловимо изменилось бы в его общении с природой при присутствии рядом с ним кто-то ещё. Причина крылась не в его желании отдохнуть от людей, а в физическом превосходстве. С грузом в 30 кг за спиной он мог идти и 8, и 10 часов, а его друзья не могли этого. Поэтому он не признавал коллективных походов, которые часто превращались в коллективный многодневный привал. Сам он мог выбрать любой маршрут, в любом месте остановиться, в любой момент отправиться дальше. Горы нравились ему тем, что создавали иллюзию полной свободы, но она приходила только тогда, когда он шёл в горы один. Вчера же одиночество едва его не погубило. Сопровождая его товарищи, он бы не угодил в эту беду, не жался сейчас к скале, скрючившись и обнимая хлипкое дерево. Он нахмурился, представив, как замолчат на полуслове товарищи, когда узнают о его смерти. Собственно, у него не было людей особенно близких. Кроме родителей и сестры, которых он любил изначально, словно это было предопределено природой. Отчуждённость в отношениях с сокурсниками его не беспокоила. Он развил в себе редкую выносливость. Но вместе с силой и выносливостью в его душу вошла обособленность. Он замкнулся давно, так ему было лучше. Его замкнутость можно было назвать несколько иначе чувством превосходства. Уходить оно не собиралось, а он, в свою очередь, не собирался изгонять его. Оно ему не мешало. Зачем указывать на дверь тому, что естественно сопутствует его натуре? Рассветала. Ярослав радовался каждому штриху нового дня. Редкие облака покрылись радужной позолотой. Морок ночи таял и возвращал человеку небо и землю во всём их великолепии. Он подумал, что всё преодолеет и не пропадёт. Первым делом он изготовит верёвку. Если будет недостаточно рюкзака и джинсов, он пожертвует и рубашкой. Действуя ножечком самоделкой, он раскроил рюкзак на ленты одинаковой ширины. Пришла и стала мучить мысль, что материала не хватит. Он полагал, что полоса брезента шириной в его мизинец или в 6 см выдержит вес его тела. Порвать такую полосу ему было не под силам тяжелее было расстаться с брюками. В каком виде он явится в город? Ерунда уж, это он как-нибудь переживёт. Когда он снял с себя брюки, тело покрылось пупырышками и его зазнобило. Покончив с раскройкой, он связал ленты в единое. Получилось метров 8. Выругавшись, он пустил в дело рубашку. Теперь верёвки почти хватало. Он спустит её, поместив материал из рубашки в самом низу, как наиболее слабый. Она не доставала до дна ущелья метра 2, нет, меньше. Ничего, он прыгнет. Парушютист в момент приземления ударяется о землю сильнее. Связав последние концы, Ярослав увидел солнце на далёких склонах. Верёвка готова, и время не ждёт. Он ещё раз тщательно исследовал каждое звено, понимая, что зависит от прочности узлов. Нигде не было заметно упругой податливости материала. Тогда он обвязал верёвкой ствол берёзки и кинул конец вниз. Но прежде чем начать спуск, спрятал в кармашек свитера полиэтиленовый мешок со спичками и съел последний бутерброд. Потом снова извлёк верёвку и привязал к её концу пустую флягу. "Солнце, здравствуй", приветствовал он невидимое светило, принёсшее новый день, и улыбнулся. Ему очень хотелось выбраться отсюда и он не терял самообладания. Поднялся, сделал несколько согревающих движений, обхватил руками верёвку и начал спуск. Верёвка трепетно натянулась, и отвесная скала, обросшая мокрым мхом, влажная, скользкая, медленно поползла вверх. Прощаясь с деревом, которое спасло его, он увидел, что оно закрепилось в узкой расщелине, сплошь забив её корнями. И тонкие свежие корни, не уместившись в расщелине, висят в воздухе. Наверное, они питались прямо из влажного воздуха, как растения тропических стран. Он спускался легко, его цепкие руки плавно без толчков перебирали верёвку. Верёвка однако начала раскачиваться. Сначала медленно, как маятник, потом быстрее, и дважды его обдало боковой струёй из водопада. Дуж был совсем не к стати, он не знал, как управлять спуском, чтобы приостановить раскачивание. Скала здесь имела обратный уклон, и он не мог в неё упираться. Руки не затекали. Он неторопливо и расчётливо перебирал верёвку, стараясь не создавать динамических усилий. Между ним и скалой образовалось приличное расстояние. К скале его даже не подносило. Престановить раскачивание он не смог. Его по всякому поворачивало из стороны в сторону, и он увидел в этом опасность. Зазевавшись, можно было удариться о скалу, которая теперь пошла к нему навстречу, а можно было угодить под водопад. И он был весь в внимании. А ветер резко менял направление, то дуя в лицо, то с большой силой подталкивая справа. Ему было непонятно, как ветер мог дуть справа, ведь там была скала. Но он не мог помешать раскачиванию и только еще осторожнее перебирал веревку. Три четверти пропасти остались позади. Ярослав определил это по материалу веревки. Сейчас в его руках была зажата клетчатая полоса рубашки. Начало сказываться напряжение. Днем же раньше он бы без труда взобрался по канату на такую высоту и играючи спустился вниз, не переводя дыхание. Он считал, что достаточно закалил себя, но это не так. А ведь он не давал себе поблажек. Усталость сковывала мышцы, коробило самолюбие. Ничего, он станет ещё требовательнее, ещё придирчивее к себе, ещё неистовнее на тренировках. Вдруг он побледнел. Предельно напряглись и обострились чувства. Странным порывом ветра его понесло в резкий шум водопада, в белое сверкание главной струи. Он сообразил, что как только коснётся тугой компактной струи, и её давление передастся верёвке, и она порвётся. До земли оставалось каких-нибудь 3 м, даже меньше, но столкновение с водопадом было неизбежно. Если он отпустит сейчас верёвку, всё равно попадёт в водопад по инерции. Он подумал, что это и есть неизбежность, ему не подвластная, а в следующий момент врезался в плотную струю водопада, И связь с внешним миром оборвалась. Со всех сторон его окружала непроглядность, холод больно обрушился на голову и плечи. Водопад принял человека в свои объятия. Напор воды передался верёвке, она тотчас провалилась, а вода сообщила юноше часть своей скорости. Но сказалось и инерция раскачивания, и он пробил главную струю и упал у края потока, а не в его центре. Тяжесть непосильная надавила на него, но не подмяла под себя, а вытолкнула вон. Ему повезло вторично. Водопад выдолбил себе некое подобие колодца, и вода, успокаиваясь на глубине, не расплющила его о камни. Оглушенный шумом и холодом, он не сразу прореагировал на огненную боль в ноге. «Перелом» мелькнуло ясно, как на экзамене. Пульсация воды причиняла муки. «Перелом» Ярослав подтянулся на руках, выпластал на берег свое тело, а потом поволок его по скользким камням. Оно было чужое и повиновалось плохо. Голые ноги стали покрываться царапинами и ссадинами. Правой ногой он едва шевелил, а когда попробовал оттолкнуться неповрежденной левой, его пронзила дурманящая боль, словно он оперся о правую. Пока он, извиваясь и глотая воздух, выбрался на сухое место, стекающей с него воде прибавились капли холодного пота. Здесь он на какое-то мгновение отключился, застыв на мелкой, плохо обкатанной гальке. Скорее всего, на него подействовал холод потока, отняв с трудом отвоеванное у ночи тепло. Очнувшись, он попытался сесть. Несмотря на боль, это ему удалось, и он осмотрел больную ногу. Стопа взпухла, посинела и выпирала из ботинка. Это не перелом, Это вывих и растяжение сухожилий. Вывих следует вправить, но как? Он стал вспоминать, как это делается, потом притянул коленку к подбородку и, зажмурившись, с силой потянул пятку на то место, где и полагалось быть, и снова отключился. Пришёл в себя и увидел, что теперь стопа смотрелаs нормально. С сухожилиями так не поступишь, их вылечит время. Больно очень, но от этого не умирают а в его положении он должен доползти до своей тропы. Если он не будет ползти, он замерзнет. «Ярослав, ты закоренелый индивидуалист, и тебе правильно указали на это», — сказал он себе. «Примечай и делай выводы. Не рискуй жизнью там, где в этом нет ни малейшей нужды». В следующий момент он увидел, что на него смотрит Анна издалека, издалека, Неотчуждённо смотрит, на что-то намекает. Он пополз снова, то волоча обе ноги, то чуть-чуть помогая себе левой. Кои где после него на краях камней оставались тёмные пятна крови, но он старался избегать острых камней. Плохо было то, что он не знал этого сая, он спускался по нему впервые, не знал, какие поджидают его неожиданности. Что если впереди ещё один водопад? Как он его обойдёт? если он не ходит. Непривычно тихо журчал ручей, сбегая с камня на камень. Теперь главным препятствием становились валуны, и, огибая их, он затрачивал много времени. Сползая с особо крупных камней, он почти становился на руки головой вниз, и так выходил из положения. Теперь он рисковал на каждом шагу, другого выхода не было. Рисковал и выигрывал. Но какие это были грустные выигрыши! Он переводил дыхание, а потом снова бросал израненное тело в неравную схватку с пространством. «Сколько людей погибает в моем положении?» – подумал он в одну из передышек. И вопрос жизни и смерти часто не зависит от их личных качеств. До тропы на Чаткале мне надо проползти километров пять, это самое многое, и это я сделаю. А если бы меня отделяло от тропы иное расстояние? «Все. Точка» точку ставят в конце предложения и в конце любого завершённого дела. В конце человеческой жизни тоже ставится точка, только в виде чёрного погребального креста. Теперь в его распад заглянуло солнце и быстро нагрело камни. Но он был ещё на такой высоте, где человек без одежды мёрзнет, даже если выделяет много энергии. Он сделал ещё несколько попыток подняться, но всякий раз дикая боль припечатывала его к земле. После каждой такой попытки он покрывался холодным потом и лежал распростланный с открытым ртом. Потом, упрямо вздёргивалась голова, он приходил в себя и был готов ползти дальше. В теснинах Ярослав становился почти беспомощным. Его кругозор был ограничен ближайшими валунами. Тогда невольно приходилось доверяться чутью, и он наугад протискивался в какой-нибудь проход, который казался пошире других. Ночь чутьё не всегда выручало. Два раза он упирался в скальную вертикаль и разворачивался на 180°. Градусов. Тогда беззвучно шевелились губы, шепча комментарии, для произнесения вслух в приличном обществе не предназначенные. Обильно капал пот с застрявшегося подбородка, рельефнее взбугрились мышцы. Он быстро потерял счёт времени. В его часы проникла вода. Ему было бы легче, если бы он знал, какая часть пути позади. Но он впервые спускался этим затерянным ущельем. Он всегда старался вернуться не тем путём, каким начинал восхождение, так было интереснее. Нет, оставшийся отрезок пути не должен быть особенно протяжённым. Это противоречило бы рельефу местности. Склоны протё лежащего хребта заметно приблизились, а сам хребет подрос. И до реки, наверное, осталось километра 3-4. Не может быть, чтобы в этом исключительно прозрачном воздухе он сильно ошибся в расстоянии. Сколько же времени он затратит на эти километры? Сутки? Неделю? Всё зависело от сегодняшнего дня. Он понимал, что завтра будет способен на меньше, а послезавтра вообще ни на что. Беспомощный и раздетый он зачахнет, если борьба затянется. Не голод, но холодные ночи доканают его. Поэтому он полз и полз, глотая из ручья студёную воду и тотчас перегоняя её в пот, полз, не позволяя себе долгих пауз. Перед каждой передышкой назначал себе расстояние метров в 20 и отдыхал только преодолев его. Он весь был в садинах, колени и ладони зудели неимоверно. Впереди была зелёная долина Чаткала и тропа, которой пользуются люди. Впереди были спальный мешок и продукты, спрятанные в тайнике. Здесь же за ним по пятам следовала беда, и у нее было обличие матерого волка. Беда была готова накинуться и придавить, высосать тепло жизни из обессилевшего тела. И Ярослав полз вперед, не оборачиваясь. Он боялся разглядывать свою раненую опухшую ногу. Он волочил ее очень осторожно и изредка окунал в воду. И тогда боль смягчалась, но ненадолго. Как всегда, время летело быстрее, чем ему того хотелось. Он не заметил, когда переводил дыхание, что солнце светит уже со спины. Ни что стороннее не задерживало его взгляда. Сейчас его интересовало только одно направление пути и способ преодоления препятствий. Слишком много такого, чего нельзя забыть, видел он прежде, чтобы в эти часы любоваться красотами матушки-природы. А вот есть ему хотелось всё сильнее. Ему казалось, что он уже перенёс недельный голод, а он всего-навсего один раз не позавтракал и один раз не пообедал. Смотря прямо перед собой, он обнаружил на влажных камнях усатых слизней, которые с медлительностью часовой стрелки влочили свои янтарные тела. Это была пища, а отвращение он умел подавлять. Отправив в рот несколько липких слизней, Ярослав не ощутил ни вкуса, ни запаха. Что-то студенистое растеклось по зубам и смешалось со слюной. Он приободрился. Раз эти твари не противны, ими можно питаться. Китайцы, наверное, так и поступают. Теперь по пути он поедал всех слизняков подряд, стараясь не задерживаться у камней, где их было особенно много. Вдруг он увидел рядом с собой, справа и слева, спрессованный грязный снег. Он полз между мерцающих стен снега. Теперь он был накрепко привязан к потоку, который пробил себе брешь в снежнике именно снизу. Снежник мог иметь протяжённость и 40 м, и 200. Сверху нависали причудливые своды, с них капало. Ярослав изумлённо раскрыл глаза, соображая, как он здесь очутился. Снежник прижал его к самому потоку. Но размышлять было некогда. Снег давил холодом, мрак впереди сгущался. Жёлтые капли стекали по снежным стенам. Появился страх, но не поколебал его решимости. "Для августа снег здесь что-то подзадержался", подумал он, продвигаясь вперёд в потёмках ледяного грота. Что здесь сужение и поворот, ставшие ловушкой для снега? Что ж, зимой ветер нанёс ди в это сужение уйму снега. Это был плотный фирновый снег, нажатие пальца не оставляло на нём вмятины. «Если он не выползет отсюда через четверть часа, то замерзнет», — соображал он, вползая вглубь ледяного грота. «Но ведь только так, только через эту науку становятся настоящими мужчинами, только так», — он скривил губы в желчной усмешке. «Вот что такое глубокая яма, и вот что такое в ней оказаться не по щучьему велению, а по своему неразумению». Грот быстро сужался, с воды опускались. Несколько раз он пересёк стремнину, чтобы двигаться по незатопленной кромке берега. Снежная стена всё чаще теснила его в воду. Если он и отогрелся чуть-чуть на солнце, то теперь замерзал в гигантском холодильнике. Он заметил, что когда он в воде, ему помогает течение, и он движется быстрее. Пожалуй, пора было отдаться течению. Всё равно на нём не осталось сухой нитки. Двигаясь по льском, он закаченеет раньше, чем впереди забрезжит спасительный свет. Но раздумывать не пришлось. Снежник стиснул ручей ещё основательнее, и Ярослав поплыл, больно ударяясь о камни. Тело онемело, теряя чувствительность. В темноте он ничего не различал, а только чувствовал, что стремительно несётся под уклон и что жизнь угасает в замерзающем теле. Вода бросала его с камня на камень, немилосердно награждая синяками. Вода прокидывала его навзничь, окунала с головой и снова выбрасывала на поверхность. Он был во власти стихии. Он не принадлежал себе более. Иногда он глотал воздух, иногда воду. Смерть словно издевалась над ним. Он мог разбить голову о валун, мог захлебнуться, притиснутый потоком к камню, мог замёрзнуть, попав в какой-нибудь колодец со слишком узким выходом для воды. Это тебе за своей волей внушал ему скрипучий внутренний голос. Но и он вскоре умолк, подавленный мраком и холодом. Только один раз он крикнул на перекор стихии: "Я сильный, я не погибну". И эхо поддержало его: "Не погибну, не погибну". Это был безумный крик отчаяния. Он инстинктивно выставлял вперёд руки, защищаясь от валунов, и подтягивал колени к подбородку. Поза ребёнка в утробе матери была наиболее целесообразной. Старался сделать глубокий вдох, когда над ним был воздух. Он не помнил, как впереди посветлело. Белые своды разомкнулись, и его выбросило на берег. В общей сложности его пронесло под снежником метров 300. И он едва не обратился в сосульку. Целый час он отогревался на чёрных камнях, которые впитали в себя много солнца. Разделся догола, выжил свитер и положил сушиться на большой валун. И высушил спички, слегка попорченные водой. Спички сушил особенно тщательно, ибо впереди была ночь, ночь без спального мешка и без тёплой одежды. Голод снова дал о себе знать. К боли в ноге присоединилась сосущая боль в пустом желудке. Здесь под чёрными камнями слизняков не было. Но когда он снова пополз вперёд, и один из камней приподнялся от нажатия руки, он увидел слизняков и с удовольствием отправил их в рот. Он съел их сотни две. Но даже если бы он ел их беспрерывно целый день, он и тогда бы не насытился. Его потянуло на сон но он не позволил апатии овладеть собой вперёд только вперёд пусть по чуть-чуть но непременно вперёд время шло тени удлинялись ему никак не удавалось согреться тогда он приказал себе ползти быстрее и это у него получилось он как бы сдвинулся с мёртвой точки Он всю жизнь упорно лелеял и холил своё тело, и теперь оно послушно отдавало энергию, запасённую впрок. Глаза обрели прежнюю зоркость, руки упругость. Их хруст тела под ладонями дрисла, она встречу плыли замшелые скалы. Мышцы привычно взбугрялись, чтобы отвоевать у ущелья новый метр пространства, а мозг безошибочно выбирал верное направление. Хорошо, что он пробирался не через заросли шиповника или ежевики, в них он бы истек кровью. Всё то, чем он дорожил в жизни, теперь пересиливало усталость, побуждало двигаться вперёд, не опускаться в онемение. Стёрт и ладони рук горели словно он полз по раскалённому асфальту, но Ярослав полз и преодолевал метр за метром, не заботясь уже ни о состоянии раненной ноги, ни о кровоточащих ладонях. Не думая ни о чём, кроме лежащего перед ним отрезка пути, который должен быть преодолен во что бы то ни стало. Капли пота срывались с его подбородка и неровными кругами расплывались на камнях. Вода теперь внушала ему отвращение, и он старался как можно реже пересекать поток. Риск замёрзнуть становился всё реальнее. Если он опять доверит себя потоку, он может выиграть 100 м, но проиграть всё лучше потихоньку, по метру, но наверняка. Странно. Я уже против риска, подумал он. На меня это не похоже. Я и отказываюсь рисковать. Между тем вечерело. Лучи закатного солнца покрывали скалы нежной позолотой. Небо, нехотя терялось в неву, предметы отбрасывали непомерно длинные тени. Ярослав понял, что сегодня не дотянет до тропы. Давно было пора понять это и позаботиться о ночлеге. Надо найти расщелину или старую арчу, сухое, укромное место. Здоровый он бы в 5 минут приготовил себе ночлег с костром и мягким ложем. Теперь же на это ушёл час. Но когда после очередного поворота ущелья он увидел огромную арчу с густой непроницаемой кроной и под ней пологое заглубление, след зимовки какого-то зверя, Он понял, что это как раз то, что ему нужно. Он напился, пересилив отвращение к холодной воде, чтобы вечером жажда не потянула его к ручью. И за полс подорчу на мягкую, благодатную хвою. Проклёвывались первые неяркие звёзды. Небо было везде одинакового белёсого цвета, но горы в той стороне, где спряталось солнце, были чернее. Ярослав ничего этого не видел. Боль в вывихнутой ноге притупилась. Вместо неё разлилась пугающая пустота, тёплая, тихая, простирающаяся далеко. Угнетённое сознание внушало мысль: "Зажги костёр, разведи большой, жаркий огонь и спрячься под его защиту, иначе ты замёрзнешь. Тебя разморит тёплый одурь без памятства, и ты замёрзнешь". Ярослав сел сложил шалашек из сучьев поменьше, сучья потолще отложил на потом. Спички упорно не загорались, и он пришёл в отчаяние, считая, что всё потеряно. Зажглась лишь двенадцатая спичка. Он бы и ищиркл всю коробку, добиваясь огня. Запылал костёр, затрещали сучья. Тепло костра возвратило боль, как будто боль вместе с теплом разносилась кровью. Придвинув к костру больную сильно взпухшую стопу, он положил в огонь сучья потолще. Собрал для подстилки мягкие орчёвые лапы, он мог зарыться в них, словно в сено, и заготовил сушняк, пищу огню на долгую ночь. Потом забылся, уткнувшись лицом в орчёвые лапы, такие ароматные. Он спал, пока не прогорели сучья и огонь не зачах, превратившись в кучу розовых, слабо мерцающих углей. Ночь сразу же протянула к нему свои холодные щупальца, заходя со спины. Ярослав нашарил рукой толстые сучья и положил их на розовые угли, а сам придвинулся к огню так близко, как только мог вытерпеть. Но всё равно у него жестоко мёрзла спина. Однако холод не мог лишить его сна. Костёр огненной грудью заслонял его от промозглости ночи, и за это он аккуратно подкармливал его дровами. Спал он урывками, Но не все ли равно? Утро стало для него прекрасной неожиданностью. Небо было ровного светло-синего цвета, и солнце вот-вот собиралось дотронуться до белых пиков. «Шесть часов», — определил он. Ровно в шесть утра солнце прикасалось к вершинам. Однако с первыми же движениями вернулись вчерашние муки. Боль ощущалась сильнее, жестче, контрастнее. К ней снова предстояло привыкнуть. Пятка посинела и раздалась вширь, но ссадины зарубцевались, и ни одна из них не загноилась. «В горах все стерильно», — припомнил он слова знакомого медика. Он сомкнул челюсти и пополз под уклон. Без пищи, подгоняемой болью, он метр за метром преодолевал пространство, ставшее враждебным. Метр за метром. Он полз, падал в вознеможении. Полз снова, и глаза его не отмечали пройденного пути, а только отыскивали верное направление. Этим метром должен быть конец, как и его силам. Что кончится быстрее? Арча росла выше потока, и он спустился к воде, тормозя руками, животом, коленками. Напился, словно студеная вода могла заменить ему завтрак. Пополз вдоль русла. Грязный, полуголый — Он быстро терял человеческий облик, но одержимо полз вперёд. Не видел, как вплотную приблизился к противолежащим хребтам. Его вершины заняли уже полнеба. Сознание выключилось из работы, отдавая всю полноту власти инстинкту. Единственной мыслью, вспыхивающей при прояснении, было: надо ползти, надо ползти. Это совсем не так тяжело. Надо ползти и не надо останавливаться. И он полз. Не замечаю, что общий склон местности уменьшился, что поток уже не так говорлив, а ущелье раздалось вширь. И вот-вот вальётся -вот в зелёную долину с большой рекой посередине. Он полз, а над ним плыло солнце. Ветер шептался с кронами деревьев и играл облаками. Небо сверкало горячей синью, и вокруг цвела и благоухала жизнь. Пока он полз, Жизнь принадлежала ему. Падая, он находил силы приподняться и отвоевать у пространства ещё метр. Наконец, после полудня, когда горы дышали зноем и воздух дрожал от тёплых лиловых течений, он достиг тропы, идущей вдоль правого берега Чаткала. На ней отпечатались копыта лошадей и узорчатые подошвы сапог. Он сразу узнал это место. Здесь долина делала изгиб, и до его стоянки было совсем близко. Но он упал поперёк тропы в глубоком беспамятстве. Он лежал ни шелохнувшись часа два, и ветер высушил его слипшиеся волосы. Ветер нёс с собой запах спелых яблок и пряных высыхающих трав. Осень рано спускалась с ледников в своих золотатканных одеждах. Ярослав всё лежал поперёк тропы, рядом с жёлтым окурком сигареты, и над ним витал мрак беспамятства. Когда же он разомкнул глаза и приподнял неимоверно тяжёлую голову, чтобы ползти дальше, он опять увидел, что лежит на тропе, и лишь тогда осознал, что достиг цели. Это была победа. Но надо было ползти ещё к продуктам и спальному мешку. Он однако пополз к яблоне. Под ближней яблоней широким кругом лежали опавшие плоды, гниющие и свежие, румяные, упавшие только что. Прислонившись спиной к шершавому стволу, он ел яблоки, выбирая подвяленные, самые сладкие. Эта еда была куда приятнее без вкусных слезняков. Он бы не поверил, что способен съесть сразу столько яблок. Желудок вскоре был ублажен, и нога уже ныла без острых вспышек боли. Теперь боль была такая, как будто всегда сопровождала его. Уже можно было жить на свете. Внизу за березами шумел чаткал. Ярослав заснул под монотонный рев реки и проспал часа три. Проснувшись, он увидел, что вечереет. Ничего не оставалось, как заночевать тут же. Если бы можно было встать в полный рост. Он бы прожил здесь неделю, но не знал, сможет ли обойтись без медицинской помощи. Одно он знал твердо, он победил. Он опять поел яблок, затем все так же ползком собрал хворост. На этот раз спичка загорелась сразу, и он заснул у огня, как солдат, выигравший свой бой. Опять в спину дул холодный ветер. Огонь пылал рядом, но он грел только спереди. Однако в яблоневой роще было теплее, чем на уступе и под горчой, и ему не приходилось часто подкладывать дрова. За ночь он окреп и с первыми лучами солнца, блеснувшими на далеких ледниках, пополз к своему тыннику. Он бережно волочил больную ногу, и чувствовал себя вполне прилично. Боль в ноге и в ладонях была чужой, как бы не его болью, и почти не мешала ему. Собственно, он мог дождаться людей под яблоней, ожидание бы не затянулось. Но на последней стоянке было сложено между камнями всё его снаряжение. В отдельном свёртке лежали бинт и флакончик йода. Он плотно перебинтует стопу и смажет йодом садины и царапины, но сначала плотно пообедает. Яблоки создавали лишь иллюзию сытости. Он старался полсти рядом с тропой, чтобы пыль не набивалась в садины. Его тайник был где-то неподалёку. 3 дня назад он шёл этими местами в самом начале восхождения. Победа была близка, и он уже не чувствовал ни усталости, ни мучительных неудобств, доставляемых вывихнутой стопой. Позавчера после падения в водопад ему было гораздо хуже. Свои вещи он нашёл в полной сохранности. Опасности ему больше не угрожало. В закопчённой кастрюльке, придавленной сверху камнем, было кофе. Он приготовил его и оставил, чтобы выпить, когда спустется с гор. Он умел уделять внимание таким мелочам. И он до дна осушил котелок. Потом смастерил повязку, порядком повозившись и стискивая зубы от вспышек боли. Лёг затылком на траву и устремил грустные глаза к небу, наслаждаясь его безмятежной синью и бездонностью. Природа жила своей привычной жизнью, и он радовался тому, что снова может видеть вершины гор, слушать рок от реки, следить за парением орла в восходящих токах воздуха. Он любил это единение с природой. Иногда, когда он сидел у костра, а вокруг плыла ночь, обнажая чужие далекие миры, Ему приходила в голову мысль оставить город и поселиться где-нибудь здесь. Сложить нехитрую хижину, развести овец, пчел, посадить свой сад, охотиться, рыбачить. Здесь, по затерянным ручьям, в сырых распадках, можно поискать золото. Оно ведет себя строго избирательно и мало кому дается в руки. С другой стороны, кто будет трубить всем и каждому, что нашел золото? Такой человек затаится и начнет мыть себя потихоньку. Вот он найдёт золото. У него чутьё на самые таинственные места. Эта мысль была навязчивой и упорна, и Ярослав загорался ею и долгие часы мечтал, как будет жить здесь, в горах. Но сейчас эта мечта почему-то не влекла его. Один, опять один. А что скажет на это Анна? Тоже будет вести вместе с ним примитивное натуральное хозяйство и мыть золото? Едва ли её привлечёт всё это. Она дитя цивилизации. Тогда на кой чёрт ему жалка Хишина? Интересно, вспоминала ли о нём Анна? Вспомнила ли она тот вечер, когда он танцевал с нею, и она доверительно сказала ему, как тяжело быть красивой. Она сказала тогда, что хочет полюбить первая и первая же объявить об этом. Взяла и доверила ему своё сокровенное Боже мой, как я наивен, вдруг открыл он. Мне мне первому давно пора сказать ей, что я её люблю. Было хорошо лежать на мягкой траве и чувствовать, как усталость капля за каплей высачивается в землю из кончиков пальцев. Он никогда ещё так не выкладывался. Он попал в тупик, едва из него выкорабкался. И никогда ещё не было такого противоречивого мнения о себе, такого скверного мнения о себе. Ему повезло и очень, а он давно положил себе за правило никогда не надеяться на везение. Везение тот же выигрыш в лотерею, а к лотерее он и близко не подходил. Вечером того же дня его подобрали геологи. Среди весёлых рослых бородатых парней оказался фельдшер, который по всем правилам вправил ему стопу и наложил тугую повязку. Без лишних слов с одной из вьючных лошадей были сняты ящики с минералами, а Ярослав общими усилиями водружён в седло. Снятую поклажу люди распределили между другими лошадьми и между собой и двинулись дальше. Они спешили домой к жёнам, по которым успели соскучиться радостным рожицам своих детей. Те же из них, тупомоложе, влекла к себе сутолока большого города с его нескончаемыми соблазнами большими и маленькими. Вот и всё, подумал Ярослав, сохраняя равновесие на скрипучем шатком седле, и ехать верхом на лошади ему довелось впервые. Привет тебе, завзятый индивидуалист, от природждённого коллективиста Паши Остраухова. Ответ в нём зрел, Он чувствовал, что становиться другим ему не хочется. В беге должен побеждать быстрейший, в борьбе сильнейший и переигрывать или переиначивать эти начала, заложенные в человеке свыше, нельзя ни в коем случае. Ибо сама жизнь ставит перед человеком эти высокие наметки, а она знает, что делает. Но права, права народная мудрость, что каждый поступок следует семь раз измерить а потом уже совершить. Дорогие читатели, буду рад получить от вас ваши отзывы на мои произведения по адресу tatur-vesti-mail.ru Искренне ваш, Сергей Татур.